Глава 3 Дорогая матушка, пишу вам из замка Манже. Мы с супругом по-прежнему здесь. Дела идут хорошо. Управляющий уверяет, что поместье приносит больший доход, чем в прошлом году. Смею надеяться, что хозяйственные дела не будут слишком обременять моего мужа. Он и без того очень занят делами по службе. Пока он работает, я много гуляю на свежем воздухе и также много читаю. Полагаю, вы должны быть довольны, что я не трачу времени попусту. В Манже очень приятная природа и мягкий южный климат. Мне нравится здесь, и я чувствую себя более счастливой, чем могла ожидать. Мои многочисленные страхи, к счастью, не подтвердились, что наполнило мою душу радостным облегчением. Единственное, что заставляет мое сердце страдать время от времени, это разлука с вами, матушка, с отцом, с братом и с сестрой. Прошу вас передать им мои сердечные заверения в любви, поцелуй и объятия. Надеюсь, в скором времени увидеться с вами и познакомить с супругом. Ваша любящая дочь, графиня Еванжелина де Баккарт. В это утро... Граф Де Баккарт не выходил из кабинета до тех пор, пока не вошла Авелин с конвертом в руках. «Прошу вас, ваше сиятельство!» Она передала ему конверт, Реджис без колебания развернул его, оставив печать нетронутой. Нисходя с места, он внимательно перечитал текст. На это ему понадобилось около двух секунд. Он тут же разочарованно поднял глаза. И только-то... Он стремительно подошел к столу и поднес круглую печать обратной стороной к огню свечи. Печать быстро начала плавиться, и граф умелым движением мастера заклеил конверт. Он вновь стал выглядеть так, будто его никогда прежде не открывали. После этого он отдал письмо служанке. «Можешь отправлять. Из этих каракулей...» Кавелье никогда не узнает о заговоре и не захочет участвовать. Все бесполезно. Нужно придумать что-то еще. И Женя не знала, какое путешествие совершило ее скромное письмо, прежде чем поступить в распоряжение слуги и отправиться на родину в Фассе. Да и ей было все равно. Сегодня ей казалось что на свете больше не существует никаких заговоров и тайн. За окном сияло звездами ночное небо. В комнате не было света, но луна светила так ярко, что позволяла разглядеть каждую пылинку. Реджи что-то говорил, а она слушала, и глаза ее блестели. Теперь король уезжает из столицы. Но скоро начало сезона балов, и он обязан будет вернуться. В это время принц Карлос уже прибудет ко двору. Он будет там совершенно один. При наличии нужного числа сторонников, я думаю, он мог бы и дворец захватить. Королю весьма опасно уезжать в такое время, но он сам так решил, кто же станет спорить. Остается только надеяться на надежную охрану, и у него, по крайней мере, предостаточно». И Женя восхищенно смотрела на него. Ей казалось, она может слушать его целую вечность. А что он там говорит про какие-то поездки и принца, это уже не важно. Теперь твоя очередь. Что нового? Ничего. Здесь все тоже. Ты писала домой? Да, написала, что у нас с тобой все хорошо. Теперь у нас будет. Намного больше новостей. Из столицы постоянно присылают что-то новое. Да, это так. В детстве я бывала так ждала, когда к отцу приедет посыльный из Фиоле. Он всегда рассказывал нам, какие там знатные гости, какие балы и выезды. Он обещал, что когда-нибудь я надену красивое платье и буду блистать при дворе а все станут завидовать и будут смотреть с восхищением на мой наряд и драгоценности, когда я буду кружиться в танце с прекрасным юношей. Я так мечтала об этом и слушала с обожанием любые рассказы про короля и придворных. Теперь все по-другому. Уже не хочешь блистать на столичном балу? Не знаю. Отчасти все еще хочу. Просто так много всего произошло, что я никак не могу прийти в себя». При дворе, наверное, столько незнакомых людей. Никто из них прежде не приезжал к вам в гости? Никто. У нас не было людей из столицы. Только слуги доставляли письма. Как-то много лет назад я бывал в вашем доме. Тогда еще вы не уехали на север, а жили в родовом поместье Кавилье, неподалеку от столицы. Неужели не помнишь? Я много чего не помню. Например, все, что было со мной до семи лет. Поэтому неудивительно». «Как это так?» спросил граф. «Я упала с дерева и ударилась головой. У меня тут остался шрам». Она оголила часть лба, прикрытого прядью волос. Потом пришлось заново знакомиться с родителями и маленькой сестрой. Я не помнила никого, даже матушку. Но, представляешь, я довольно легко снова всех запомнила. Уж не знаю, что там происходило до того, как я упала. Но дома обо мне так заботились, что я быстро поправилась. Какая интересная история. Так значит, не помнишь совсем ничего из детства? До семи лет ничего. Как раз в то время мы переехали в Фасе, А что было в родовом поместье, о котором ты говоришь, я не могу знать. Я не помню ни его фасада, ни единой комнаты. — Значит, ты не помнишь, что тогда случилось в столице? — А что случилось? — У короля украли очень ценную вещь. С тех пор он не мог совершить коронацию по всем правилам. Это была очень нужная вещь для церемонии. — Ты говоришь про перстень династии Арку? Я слышала, что он пропал. Это было давно. Неужели сейчас это все еще так важно?» Многие до сих пор не признают власти законного короля лишь потому, что его коронация не была завершена. А завершить ее нельзя без того самого персня, который был безвозвратно утерян. Я тогда расследовал это дело. Был в аббатстве Оливее, откуда его украли. Воры не оставили ни одной улики и убили всех до единого человека за этими стенами. Убили жрецов? Кто мог поступить столь жестоко? Нет никаких доказательств, чтобы обвинить кого-то конкретного. Как же все это странно! Наконец, и Жене надоело говорить про политику и старые нераскрытые преступления. Она нашла для себя более интересную тему для разговора, и глаза ее весело заблестели в лунном свете. «Как бы ты хотел назвать сына?» «Еще рано говорить об этом», — сухо ответил Реджис. «Не говори, что это тоже дурной знак. Я уже наслушалась от Авелин про эти глупости еще во время свадьбы. Тут не садись, там не стой, здесь не дыши». Ни то не будет счастья, богатства и любви. Что-то не вижу, чтобы мы были бедны и несчастны. Ты ведь любишь меня? Я слишком много говорю, да? Какое имя ты хочешь? – сказал граф, отвечая разом на все ее слова. Мне всегда нравилось, как звучит Эдмунд. Не знаю почему. Красивое имя. А тебе какое нравится? Я никогда не думал об этом. «Как странно. Я бы продумала все заранее, чтобы потом не пришлось. Вот если у нас будет дочь, я бы назвала ее Бланш. Очень модное имя, не то что у меня. Какое-то древнее, точно у старухи. А тебе нравится?» «Да, вполне. Ты уже засыпаешь?» «А ты не хочешь спать?» «Еще не очень, но я постараюсь заснуть, чтобы не мешать тебе своей болтовней». И Женя устроилась поудобнее и закрыла глаза. Про себя она с гордостью думала о пункте пятом из своей книги. Всегда готова выслушать и проявить понимание, но сама не скажет лишнего слова и не станет докучать пустыми разговорами. Сегодня и Женя была довольна собой и склонна была предположить, что ее муж уже влюблен в нее. Не зря же они провели вдвоем прекрасный вечер. Утро настало очень быстро. И тем же утром Ежени обнаружила себя одной в постели. Она передернула плечами от сквозняка и крикнула Авелин, чтобы та затопила камин. Ей бы, конечно, хотелось увидеть с утра лицо мужа, а не прислуги. Но это было бы, наверное, чересчур хорошо. С учётом того, как прошли последние несколько дней, Она слишком многого требует от судьбы. «И Жене, дитя мое, мы счастливы услышать от тебя добрые вести. Однако ты совсем ничего не рассказала о том, как идут дела в столице у твоего мужа. Нет ли необходимости ему приехать ко двору? Как скоро вы намерены отправиться туда?» Многие говорят, будто бы с приездом принца в столицу – Королю понадобятся услуги всех верных ему людей. Прошу тебя написать все, что ты слышала по этому поводу. Сообщи мне, если вы намерены приехать в Фиале к началу зимнего сезона. Не забывай носить теплую обувь, дорогая. Хоть там у вас и не будет наших холодов, но все же скоро зима. Тебе нужно беречь свое здоровье ради своего мужа и ваших будущих детей. «Не выходи на улицу без накидки и не стой подолгу на сквозняках. Если почувствуешь себя неважно, отправь мне письмо с любым свободным слугой. Я пришлю тебе хорошие лекарственные травы, а если надо, позову и нашего врача. Надеюсь, твой муж не позволит тебе простудиться этой зимой. Твой отец шлет тебе заверения в своей любви и поддержке» и ожидает от тебя нового письма с такими же хорошими вестями. Не разочаруй его. Франсуа и Сапфиры передают десятки воздушных поцелуев. Твои брат и сестра очень скучают по тебе. Я сказала им, что ты счастлива с мужем, и это их немного успокоило. Не знаю, когда теперь мы сможем увидеться, дитя мое. Разве только если твой муж решит отправиться в столицу. Мы собираемся приехать туда к началу зимы и остановиться в старом поместье к северо-востоку у границ Фиоле. Оттуда будет удобно приезжать во дворец. Однако дом так давно пустует, что нуждается в ремонте. Твой отец уже занимается этим вопросом. Надеюсь, что мы сможем приехать, и ничто не помешает нам увидеться в ближайшие месяцы. Твоя любящая матушка Баронесса де Фосе. Через неделю и Женя получила ответ от матери, вновь села за переписку. Правило номер семь – не причинять беспокойства и решать свои проблемы самостоятельно – в действии. Правда, и Женя уже сомневалась, что ей стоит ему следовать. Рука так и просилась описать в письме все, что она узнала и услышала, всего, чего она боялась и о чем молилась по ночам. Слишком ли это обеспокоит родных? Если я скажу, что за два последних дня мы вовсе не разговаривали, что целыми днями мы, бывает, не видимся, что, кажется, с королем в столице что-то происходит, отчего у Реджиса могут быть проблемы по службе. Пожалуй, это слишком много. Нужно ограничиться заверениями в том, что никаких проблем нет и что я понятия не имею, собираемся ли мы в столицу, ибо мой муж предпочитает молчание всему остальному». Реджис снова разочарованно запечатывал два вскрытых конверта и вручал их один за другим бледный от волнения Авелин. Кавелье не торопится в столицу. Она не сделала ничего, чтобы изменить его решение. По-прежнему нет никаких доказательств, ни одной зацепки, ни одного подозрительного жеста. Они все в сговоре, или это просто вселенская наивность со стороны моей женушки? Не думаю, что они в сговоре, ваше сиятельство. Госпожа, по всей видимости, ничего не знает о делах отца. Это и хорошо, и одновременно отвратительно. Как же мне заставить Кавилье выдать себя, если простые намеки не помогают? Его нельзя подловить ни на помощь заговорщикам, ни на прямом сговоре с принцем. В разговор вмешался Габриэль, который сегодня был здесь и присутствовал при этой сцене. «Нужно подождать начала зимы», — рассудил молодой человек. «Если у Кавильея есть план, то он выдаст себя, когда окажется в столице вместе с принцем. Слишком долго ждать. Я надеялся все сделать намного быстрее. Теперь ничего не поделаешь, Реджис». «Пока будет идти новое письмо до замка Фассе, нам самим нужно будет уезжать». «Да и если смысл пытаться вновь. Очевидно, что она ничего им не расскажет». «И все же я не могу понять, как это возможно. Ни одного слова. У женщин много тайн. Если бы эти тайны не касались политики, то и претензий бы не было». Авелин осмелилась прервать их. «Я пойду отправлю письма» не только спожа хватитятся меня отправляй служанка исчезла за дверью после чего габриэль сказал задумчиво глядя ей вслед ты доверяешь такое дело прислуге которое все время находится подле твоей жены в его голосе звучали нотки сомнения она ничего не скажет уверенно произнес реджис в этом могу поручиться ну что ж если ты так считаешь Через несколько минут они услышали скрип двери в коридоре и торопливые шаги. «Роберт, пропусти!» — скомандовала Женя, и дверная ручка повернулась. Графиня Деба-Карт на ходу набрасывала на плечи темно-синюю накидку. «Там идет снег, господа. Можете себе представить? В саду еще цветут розы, а с неба уже падают снежные хлопья. Хватит сидеть в заперти, идемте гулять на улицу!» Она с надеждой взглянула на Реджиса, но тот отвел взгляд. Кажется, известие о первом снегопаде его не удивило. Зато Габриэль снисходительно улыбнулся. — Я бы хотел пойти посмотреть. — Мы уже закончили, граф? Он обернулся на Реджиса. Иди, — бросил тот. Мысли его все еще были далеки от таких глупых забав. И Женя нетерпеливо замахала рукой. «Идемте, Габриэль, скорее! Вдруг снег перестанет!» Они вышли, оставив дверь раскрытой, и в коридоре слышались только обрывки их голосов. «Вы играете в снежки? Или это недостойно высокого звания графского поверенного?» «Играю, если меня очень просят младшие братья и сестры». «Я очень прошу вас. Хотя подождите. Я совсем забыла. Мне теперь нельзя». Не то вы подумаете, что я не умею себя вести. Ну ладно, хотя бы посмотрим на снег. Так давно его не видела». Голоса смолкли вдали и вскоре совсем исчезли. И Женя вернулась через несколько часов, румяная и счастливая. Габриэль проводил ее до дверей дома, а сам уехал к себе. Графиня переодевалась, оживленно рассказывая Авелин, как хорошо она провела время сегодня на прогулке. Потом обедала. Спросила про господина графа. Тот обедал у себя. Потом она пыталась читать, но как-то не шло. Перечитала пункт о том, что хорошая жена никогда не спорит и во всем соглашается с мужем. Подумала, что к ней это уж точно не имеет отношения когда ей спорить, если они почти и не видятся. А если говорят друг с другом, то только каким-то чудом точно эти минуты были украдены у судьбы, отданы им во временное пользование. Она вспомнила их последний разговор ночью. После этого случая он не сказал ей десятка слов. Все время занят, все время прячется у себя. А ей так скучно здесь, в компании одной лишь Авелин. Если бы Габриэль не заезжал время от времени и не говорил с ней по-дружески о всяких пустяках, она, пожалуй, совсем загрустила бы. В новом письме к матери и Жене позволила себе еще меньшее количество строк, чем прежде. Ее восторги по поводу изменившейся погоды заняли не так много места, а больше она не могла написать ничего хорошего, кроме разве что «Надежд на будущее». Вечером и Женя узнала, что граф вышел из кабинета и теперь сидит в гостиной и читает результаты последних осенних скачек, устроенных в столице. Это был один из тех случаев, когда она могла позволить себе отвлечь его. Когда он работал, она старалась не мешать. Когда ездил на охоту с новым ружьем, не могла за ним угнаться, даже если бы хотела а вот скачки никуда не денутся из газеты и подождут, пока она поговорит с мужем. Она спустилась в гостиную в новом платье из светло-зеленого шелка и с новой прической. Пышные кудри, убранные блестящими заколками, красиво накрывали шею и плечи. А зеленые серьги с хризалитами очень шли к зеленовато-серым глазам и Жене. «Добрый вечер!» Графиня де Бакарт медленно прошлась по комнате и, не получив ответного взгляда, присела в кресло. — Ты не ужинал сегодня? — Не хотелось. Глаза не оторвались от газеты. — Как прошел день? — Как обычно, я ужасно устал. — Королю вновь угрожает опасность? Или он снова уезжает? — На этот раз мы уезжаем. В Фиоле устраивают прием для высшей знати королевства, и мы едем туда через пару дней, как разберемся с вещами. — Прием? Но мне сказали, что такого больше не будет. Я думала, смогу отдохнуть немного от выхода в свет. — Меня пригласили от имени короля, и я не могу отказать. Ты разве не хочешь в столицу? — Ну, немного. Интересно посмотреть, что там. И, возможно, увидеться с родными, если они смогут приехать. — Тогда постарайся собраться за два дня. Это очень маленький срок, но я попытаюсь. Они замолчали. И Жене показалось, что она слышит, как в коридоре жужжит муха, за окном завывает ветер. Реджис перелеснул газету. — И кто выиграл на этот раз? — поинтересовалась Жене. «Не та, на которую я ставил». Он сложил газету, убрал ее на стол и, кажется, намерен был покинуть гостиную. «Спокойной ночи». И Женя почувствовала, как внутри ее передернуло от этих слов. На этот раз даже Реджис заметил, как изменилось ее лицо и не сдвинулся с места, а вынужден был приглядеться к ней повнимательнее. «Что-то не так?» — спросил он. И Женя в этот момент увидела, что одна из ее туфель была растекнута и спрятала ее под платье. Она многое хотела бы сказать, и эта несчастная туфля, казалось, разрушила последнюю крупицу ее терпения. «Почему у меня только одна служанка?» — вдруг заявила она. «Дома я привыкла, что мне прислуживают двое или трое», «Иногда даже мамина камеристка помогала мне одеваться, когда случай был очень важный. А вы прислали ко мне только Авелин!» Граф был удивлен неожиданной претензией, но не подал виду, а продолжал смотреть на нее с вниманием и спокойствием. «Я ей доверяю больше, чем кому-либо еще», — ответил он. «Другие пусть занимаются работой по дому». Я могла приехать со своими людьми, но вы не позволили. — Да, потому что я не люблю посторонние уши в своем доме. Здесь решаются дела, не требующие огласки. И Женя почувствовала, как внутри все закипает от обиды. — И почему у меня нет своей гостиной? Где я буду принимать подруг, если они появятся? — Внизу полно гостиных. Выбирайте любую. «Но я думала...» «А я думал, что ответил на все ваши вопросы и могу отдохнуть». «Нет!» Она резко встала, точно приготовившись к бою. «Зачем вы женились на мне?» Реджис не сразу подобрал подходящий ответ, поскольку атаки с этого фронта именно сейчас не ожидал. «А зачем вы вышли замуж?» парировал он удар. И Жене покачала головой. «Странный вопрос. Я сделала, как мне сказали. А вы приняли решение сами. Вы никогда меня не видели. Не подписали договор, отказались от церемонии, не появились на свадьбе. Мы встретились впервые уже после праздника, и мне показалось, что вы неравнодушны ко мне. Мне несколько раз так казалось. Но вот опять за весь день вы не сказали мне ни слова, как будто вы не рады, что я здесь». Если это так, я хочу знать, почему. А вы всегда делаете только то, что вам говорят?» На этот раз удар оказался слишком тяжелым, чтобы она могла его отбить, и Женя стояла в задумчивости, размышляя над тем, чего он от нее хочет. Реджис праздновал победу и мог быть освобожден. «Вы молчите. В таком случае прошу вас, графиня...» Оставить меня на сегодня. Я ужасно устал и не могу больше стоять на ногах. Вы же не будете столь жестоки, чтобы мучить меня и дальше. Простите. И Женя осеклась. Она вдруг поняла, что наговорила лишнего и могла бы этого не делать. Прости, я не хотела. Я просто многого не понимаю. Скоро все станет понятно. Успокойтесь. «И отправляйтесь спать». Он поцеловал ее руку, пожелал доброй ночи и ушел. И Женя подумала, что ничего не изменилось и понятнее не стало. И что если так выглядит ее взрослая жизнь, которую ей столько раз рисовали, то она хочет обратно домой, но уже не может вернуться. И дело даже не в том, что ее соединили с ним нерушимыми узами. И Женя снова села в кресло и обреченно вздохнула. Кажется, ее угораздило влюбиться в этого человека с первой секунды, как она его увидела. И поэтому она до сих пор здесь и делает все, чтобы привлечь его внимание. Однако толку из этого нет. Остается только посмотреть, что будет дальше, чтобы решить, как же ей быть.